Глава пятая. Запутанный клубок. Утро Ордашев встречал не торопясь. После пятнадцатиминутной зарядки и неторопливого бритья, во время которого в голову часто приходили смелые и неожиданные решения по судебным делам, Клим Пантелеич вместе с Вероникой Альбертовной приступал к завтраку. Обычно он начинался в восемь. В это время Фетька, соседский мальчишка, уже успевал принести в типографии, пахнущей краской, номер Ставропольских губернских ведомостей, за что получал пятак от горничной. Возможность узнавать местные новости на 3 часа раньше других позволяла присяжному поверенному иметь небольшое, но важное преимущество перед остальными горожанами. Кроме утренней газеты прислуга подавала на завтрак либо яйцо с смятку, либо яичницу с помидорами или с тёртым сыром. На белой скатерти непременно присутствовали: сулугуни, масло, мясной паштет или ветчина, белый воздушный хлеб, кизиловое варенье в хрустальной вазочке, чай с травами или кофе. Откровенно говоря, Климо Пантеленчу больше нравилось, когда на стол накрывала супруга, а не горничная. Но занятость Вероники Альбертовны вопросами попечительства не позволяла ей вставать раньше мужа. Она едва успевала привести себя в порядок и выйти в столовую, хотя вполне могла бы позволить себе поспать ещё часок-другой. Уже на первой странице свежей газеты Ардашову бросилась в глаза крикливая статья под заголовком "Биржевая катастроф". Было понятно, что через несколько часов стоимость акций продающих поистов Воропольского товарищества по исследованию недр земли обрушится до самой низкой отметки. А к вечеру они могут превратиться в мусор. Виной всему стала авария на мельнице Гулиева, где американский инженер бурил нефтяную скважину. Как сообщала газета, паровая машина, вращающая трубу с буром, дойдя до отметки 320 сожнений, застопорилась, и трубы, по которым с помощью воды наверх подавалась выработанная порода, сорвались вниз. Достать их было невозможно. Разгневанный купец приказал остановить работу. После трагической смерти господина Т.Р. Погасяна, надеждой мелких пайщиков Ставропольского товарищества по исследованию недра земли оставался миллионер Агабалы Гуллиев. Однако сегодня утром он распорядился продать все свои бумаги. Это вызвало настоящую панику на бирже. Между тем директор товарищества, господин Кампус, призвал сохранять спокойствие. По его словам, совсем недавно в 250 верстах от Ставрополя в горах открылся редкое месторождение цинк. В ближайшее время будет предпринята ещё одна экспедиция для подтверждения факта обнаружения редкого металла. Указанное обстоятельство, по его словам, поднимет стоимость бумаг Ставропольского товарищества по исследованию недр земли на небывалую высоту. Дорогой Ты так увлечён чтением, что, кажется, совсем забыл о завтраке. Что-то там интересного? Намазывай масло на хлеб, поинтересовалась Вероника Альбертовна. Судя по всему, акции товарищества Кампуса сегодня рухнут окончательно, и я не уверен, что когда-нибудь они смогут подняться. Хорошо, что мы не уподобились остальным. Ты всегда поступаешь разумно. А вот Высоцкие скупили немало бумаг. Представляю, как расстроится Аристарх Илларионович. Послушай, а что тебе известно про этого кампуса? Немного. Говорят, что он приехал в Саврополь год назад. Был без гроша в кармане. Зато теперь не бедствует, то и дело берёт автомобили на прокат. Кстати, в пятницу у тебя будет возможность с ним встретиться. Виолетта Константиновна пригласила нас на журфикс. Кроме него там будут разные люди, по-моему, даже фон Нотбек. Надо же. И чего это вдруг в Высоцком понадобился советник губернского правления? Насколько я понимаю, он ухлёстывает за Виолеттой, а Аристарх делает вид, что не замечает ухаживаний. Всем известно, что этот статский советник метит в вице-губернаторы. Да, но какой от этого прок Высоцкому? А ты разве не знаешь, что кроме Пойёв этого самого товарищества Аристарх купил несколько участков из городских земель и тоже ищет нефть. А помог ему в этом фон Нотбек. Нет, впервые слышу. Клим Пантелейчу улыбнулся и с интересом посмотрел на жену. Скажи, Вероника, откуда ты черпаешь все эти подробности? Ведь явно не из газет. Видишь ли, Клим, э, многие из моих приятельниц любят подчеркнуть свою значимость. Одни делают это только с помощью новомодных нарядов и украшений, а другие добавляют ещё и свою осведомлённость в делах мужей. Супруга налила из самовара чай и спросила: "А что нужно было той очаровательной брюнетке, что поджидала нас вчера?" "Надо же", подумал Клим Пантелейч, если моя жена с не зашла до того, что признала превосходство над собой другой дамы, значит и в самом деле прав был Полиничк. «Заоблачная, первая красавица». «Это бывшая сожительница Тер-Пагасяна». «И она посмела прийти после того, что написали о тебе в газетах?» Рдашев недуменно вскинул брови. «Но она-то здесь при чем? Дело в том, что Тер-Пагасян завещал ей немалое состояние, а самоубийство сводит духовную на нет. Вот она и хочет, чтобы я доказал обратное состояние». Либо суицида не было вовсе, а стало быть, Терпагосян был убит, либо он сделал это, находясь в безумии. И ты согласился? Клим Пантелеевич кивнул. Но как можно доказать, что человек, нажавший на курок пистолета, за несколько минут до этого сошёл с ума? Я, как ты понимаешь, тоже читал злобную статейку в Ставропольском слове и помню, что этот армянин оставил два прощальных письма. По-моему, ты зря пообещал помочь ей. Клим Пантелей ещё сделал глоток кофе, промокнул губы салфеткой и ответил: "Послушай, Вероник, если я обсуждаю с тобой некоторые детали моих расследований, это отнюдь не означает, что ты можешь давать мне советы, за какую работу мне браться, а за какую нет. Позволь решать мне это самому. И давай условимся, что больше мы не будем возвращаться к этой теме". Договорились. Супруга выдавила натужную улыбку и смиренно опустила глаза. Ты не забудь, пожалуйста, что сегодня вечером мы приглашены в гости к Нижегородцевым. Николай Петрович обещал попотчевать нас шашлыком по-карски. Убеждает, что будет готовить самолично. Они ждут нас к 6. Я надеюсь, что к этому времени я успею справиться со всеми делами. Он вынул из кармана часы. И щелкнул крышкой. Мне пора. Хочу ещё успеть забежать в читальный город. Савелий звонил. Сказал, что какая-то старушка сдала Руслана и Людмилу 1828 года издания. Сгораю от нетерпения подержать в руках сей раритет. Ордаш вложил в портфель прихваченный из сейфа Терпагасенна камень и вышел на улицу. Читальный город располагался на углу Николаевского проспекта и Варваренской улицы. От дома присяжного поверенного ходьбы до него было не более четверти часа. Совершив приятную прогулку по осеннему бульвару, Калеем Пантелейевич подтянул на себя дверь собственного магазина. Приказчик Савелий Пахомов, забравшись на небольшую деревянную лесенку, что-то усердно искал на полках. Внизу с двумя книгами в руках На него с надеждой взирал подполковник Фаворский, помощник начальника Терского областного жандармского управления. Хлопнула вторая дверь, и заливистой трелью запел входной колокольчик. «А вот и хозяин пожаловал!» — радостно воскликнул офицер и шагнул навстречу. «А вы, я смотрю, интересуетесь историей Византии?» — отвечая на рукопожатие, осведомился адвокат. «Работа заставила». Видите ли, какое дело. Неделю назад люди Зелимхана напали на монахиню с Спас Преображенского монастыря. Мерзавцы надругались над ней, а потом убили. Неподалёку от того места, где сестры-обители нашли её труп, лежал деревянный, обшитый кожей футляр, на котором едва читалось слово Патриарх. Надпись определённо относится к византийскому периоду. Ко мне она попала 2 дня спустя, когда мы вместе с казачьим отрядом стали преследовать банду. Нам удалось устроить засаду и окружить хищников. В ущелье опустился туман, и, вероятно, кому-то удалось уйти. Мы насчитали 6 трупов, самого Зелимхана среди них не было. Обыскав убитых, я заметил, что у одного абрека на шее висел дуа мешочек с зашитыми сурами из Корана. Только вот на коже имелась вполне различимая византийская надпись. Говорят, не всего это кусок пергамента, который как раз и находился в том самом деревянном футляре. Убитый разбойник сшил из него себе амулет, но где остальная его часть неизвестно. Всё это очень странно. Вот я и пожаловал к вам, надеюсь, отыскать какую-нибудь подходящую литературу. Боюсь, вряд ли мы сможем вам помочь. А дело в том, что маломальски стоящей книги по Византии у нас скупает один постоянный посетитель. Его зовут Поликарп Спиридонович Маевский. После него ничего не остаётся. уж не тот ли это Маевский, которого вы недавно так с успехом оправдали? Он самый. Если хотите, я вас познакомлю, он вновь служит в казённой палате. Благодарю, но лучше мне самому с ним встретиться. Однако непременно сообщу ему, что обратился по вашей рекомендации. Как будет угодно. Уверен, что Поликарп Спиридонович с огромным удовольствием согласится помочь. Выручили вы меня. Сейчас же вернусь к себе, возьму амулет и сразу в присутствии. Он вернул книги приказчику. Вероятно, они мне теперь не понадобятся. Честь имею, Клим Пантелейч. Честь имею. Адвокат посмотрел подполковнику в след и улыбнулся, вспомнив, как 6 лет назад они вместе ловили Рванова. Владимир Карлович Фаворский, тогда ещё ротмистр, лично участвовал в задержании банды, грабившей не только поезда, но и почтовые кареты. Золотой, покрытый красной эмалью Владимир 4 степени, висевший на синем форменном мундире рядом с недавно полученным Станиславом II степени, напоминание о том беспокойном времени. Через месяц после награждения он обвенчался с юной красавицей Вероникой Высоцкой, дочерью Виолетты Константиновны и Аристарха Илларионович. Теперь Вероника Фаворская надежно берегла их семейный очаг и воспитывала пятилетнего непоседу Ростислава. Голос приказчика вывел Клима Пантелеевича из тумана воспоминаний. Вы только посмотрите. Руслан и Людмила. Издание второе, исправленное и умноженное. Санкт-Петербург, 1828 год. Типография Департамента народного просвещения. Да, прижизненное издание великого поэта глаза Ардашева разгорелись. А состояние какое, будто только что с типографии Невольно взглянув на висевшие на стене часы, присяжный поверенный воскликнул: "Господи, надо бы наторопиться". Он вышел на улицу и направился в сторону судебного департамента, расположенного в самой верхней точке Николаевского проспект. Уже через несколько минут адвокат вышагивал по мраморным ступенькам солидного здания. Следственная камера Леечкина, судебного следователя по важнейшим делам, находилась на втором этаже. Ордашев, верный привычке не опаздывать, подошёл точно к назначенному времени. Несмотря на то, что дверь была слегка приоткрыта, он постучал. Послышались шаги, и в проёме возникла долговязая и нескладная фигура Цезаря Аполинариевич. И хоть теперь, спустя 5 лет после их первого знакомства, Он уже и не напоминал гимназиста-переростка, но всё равно легко сошёл бы за студента старшего курса. Впрочем, как и раньше, очки с толстыми линзами съехали к кончику носа, а слегка взлохмаченный чуб свидетельствовал о том, что его обладатель о чём-то долго и сосредоточенно размышлял. Милости прошу. Следователь искренне улыбнулся. Рад вас видеть. присаживайтесь пожалуйста он придвинул стул может быть вы хотите чаю я велю не беспокойтесь цезарь аполина ревич чаю я уже откушу ордашев уселся и поставил рядом портфель я бы хотел чтобы мы сразу перешли к делу и так что вы собирались выяснить лично у меня никаких вопросов нет самоубийство чистой воды Все доказательства на лицо. У покойного, видимо, были нелады с психикой, вот он и решил свести счёты с самим собой. Вы тут совершенно ни при чём. Но после появления статьи, это вас позволение сказать корреспондента, моё начальство сочло необходимым провести ваш формальный допрос. И вот теперь я, понимая всю абсурдность этой затеи, вынужден выполнять указания. Так давайте же быстрее избавимся от неприятного для вас поручения, улыбнулся адвокат. Речкин снял очки, подышал на них, тщательно протёр стёкла мятным платком и начал заполнять бланк допроса свидетеля. Натужно поскриповало стальное перо. Через открытую форточку в комнату проникал запах дыма. Дворники жгли первую осеннюю листву. Вы, как я понимаю, дворинин? осведомлялся следователь. Да, потомственный. Позвольте узнать дату рождения. 25 ноября 1867 года. Какой чин имеете? Каллежский советник. Награды есть? Высочайшим соизволением пожалован золотой перстень с вензельным изображением высочайшевы имени его императорского величества. и Орден Владимира Четвертой степени с бантом. Леечкин удивленно приподнял брой. Ни разу не видел, что бы носили. Не привык. Извинительным тоном Цезарь Аполлинаревич проронил. У меня, собственно, всего два вопроса. Первый. Встречались ли вы с господином Терпогасяном после суда по делу Маевского? Второй. Как вы относитесь к письму, где Терп погасён обращается к вам со словами: "Я выполнил обещание, не правда ли?" С Терп погасённым я после суда не встречался, не разговаривал и вообще не находился с ним в одной компании. Что же до второго вопроса, то я считаю, что адресованное мне письмо подписано не Терп погасённым, а третьим не установленным лицом. Покойный собственноручно расписался только под предложением В моей смерти прошу никого не винить. Доказательством правильности моих слов является тот факт, что эти две подписи при полном совмещении совпадают. Этого никогда не может произойти с двумя оригинальными подписями. Как свидетельствует практика, лица, которым часто приходится подписывать разные документы, а Т.Р. Погасян, несомненно, относился к их числу, Обыкновенные имеют похожие, но никак не идентичные подписи. Невозможно отыскать двух совершенно тождественных подписей одного же человека, которые при наложении их одной на другую совпали бы во всех точках. Тогда как подделыватели прибегают именно к срисовыванию. В таком случае фальшивая подпись прекрасно совмещается с оригиналом. Это обстоятельство является лучшим доказательством подлога. В нашем случае мы видим как раз именно этот пример. Кроме того, я вполне уверен, что эта вторая подпись выполнена совсем иными чернилами из другой чернильницы, во всяком случае не теми, которыми сделана первая подпись. Но подтвердить это можно только после соответствующей экспертизы. Если же вы, например, Сейчас дадите мне возможность изучить машинописный текст обоих писем, то я с определённой долей вероятности смогу утверждать, были ли эти два послания набраны на той машинке, которая имелась в конторе Терпагасяна или нет. А это согласиться немало важно. Но откровенно говоря, было бы много лучше, если бы все названные мной исследования проводил судебный эксперт, а не я. Леечкин смотрел на Ордашева широко раскрытыми глазами. Его рот приоткрылся от удивления. Он нервно сглотнул слюну и спросил: "Кто вам показывал письма, Полиничка? Разве это столь важно? Вы бы лучше назначили экспертизу, а уж потом приступали бы к моему допросу. Уверен, что по получении её результатов надобность в нём отпадёт". Цезарь Аполинариевич вынул из картонной папки с надписью Дело номер такой-то два упомянут в письме и долго на них смотрел. Потом спросил: "И какая же подпись, по-вашему, принадлежит Терпогасяну?" "Вот это", адвокат указал на бумагу с предложением: "В моей смерти прошу никого не винить". Но во втором за него расписался убийца. Но право же, Клим Пантелеич, допустим, ваши предположения подтвердятся, и наш эксперт придет к заключению, что второе письмо фальшивка, и что дальше? Оружие и правая кисть имеют следы пороха, это первый факт. Положение тела также указывает на самоубийство, это второй факт. А ваша гипотеза разбивается весьма легко, поскольку Решительно невозможно вообразить, чтобы злодей исхитрился и вложил в руку купца оружие, а затем, применив силу, согнул ее, приблизил к голове и произвел выстрел. Вы же видели покойного. Ему бы не составило большого труда не только меня, но и, простите, вас в бараний рог скрутить. «Ну, с последним утверждением я бы поспорил». Однако в одном соглашусь с вами. Действительно совершенно непонятно, как револьвер оказался у его виска. Именно поэтому я решительно настаиваю на проведении всех указанных мною экспертиз. По крайней мере, после получения результатов исследования подписей, состава чернил и сравнительного анализа шрифтов печатных машинок очертания трагедии проступят более чётко. И вот тогда мы сможем разглядеть Что же на самом деле скрывается за этим мутным пятном, условно именуемым самоубийство? Следователь поднялся и прошёлся по кабинету, облокатившись на уг шкаф, он скрестил на груди руки и твёрдо изрёк: "Хорошо. Вы меня убедили. Но и вы должны понимать, что пока дело не закрыто, в отношении вас тоже ещё не поставлена точка. Вы Намекаете на абсурдное обвинение в склонении к самоубийству. Леечкин многозначительно повёл бровями и проронил: "Никуда не денешься от этого". "Но вы же отлично понимаете, что по данной статье может привлекаться к уголовной ответственности лишь тот, кто каким-либо образом, действуя умышленно, то есть с заранее обдуманным намерением, оказывал пособничество в совершении самоубийства". По тем доставке самого средства лишения жизни, сиреч нагана. Допустим, если бы я заранее подготовил прощальные письма от имени Терпагасяна, снарядил бы барабан и уговорил бы его застрелиться, тогда совсем другое дело. Но если он пообещал несколько месяцев назад, что пустит себе пулю в лоб, если не докажет, что Маевский шулер, причём тут я С таким же успехом можно было бы обвинить и недавнего подсудимого. Но это же нонсенс. Так ведь именно вы и добились оправдания Маевского судом присяжных. Рдашев расхохотался. Ну вот, вы уже и до присяжных добрались. Так может быть, они и есть истинные виновники суицида Цэрпагасена. А что? Звучит неплохо. Организованная группа злоумышленников в составе 12 человек, именуемая присяжными заседателями, действуя умышленно и по предварительному сговору, в целях доведения купца второй гильдии Терпагасяна до самоубийства, заведомо зная, что упомянутый потерпевший дал слово застрелиться в случае судебного проигрыша, вынесла оправдательный вердикт в отношении титулярного советника П. С. Маевского. совершив тем самым преступление, предусмотренное статьей 462 Уголовного уложения. Каково, а? Ох и ловко у вас получается. Вам бы у нас служить. Нет уж, я лучше буду помогать тем, на кого Фемида смотрит слишком пристально. Однако, заметьте, наше правосудие приобретает все более цивилизованные черты. С каждым днем мы становимся все ближе к Европе. Вот и парламент у нас теперь свой. И всё это благодаря Николаю Александровичу. Он одарил почт ительным взглядом портрет государя, висевший на стене. А что касается вас, то я полностью согласен. Подозрение звучит абсурдно. Так ведь я уже об этом докладывал. Но известный вам Глеб Парамонович Кашкитько смотрит на всё под другим ракурсом. Ему везде грезятся злодеи, тайные умысловые и грехопадение. В отставку бы ему пора. Но нет, держится за кресло. И вас он не особенно жалует. Сколько вы уже ему приговоров зарубили, а? Не считал. Зато с вами мы всегда находили общий язык. Это да, закивал Леечкин. По получении результатов экспертиз я вам протелефонирую. Вы позволите? Буду признателен. Адвокат поднялся. Только вот с печатными машинками побегать придётся. Я думаю, их наберётся не меньше сотни. А это не моя забота. Я вынесу постановление, а Полиничик пусть сам разбирается, кто из его Орлов будет по конторам носиться. Честь имею. Всего доброго, Клим Пантелеевич. Выйдя из казённого здания, присяжный поверенный невольно зажмурился от яркого солнца. Бабиле это словно опьяневшая от поздней любви дама смеялась и радовалась, может быть, последним в жизни счастливым дням. Прохладный сентябрьский ветер, точный юнный корнет галантно провожал ещё не потерявшую шарм красавицу по лее Николаевского проспекта. По вину из её малейшей прихти молодой повеса то закручивал спиралью опавшие листья, то неожиданно бросал их на землю, расстилая под ногами легкомысленный спутница золотую дорожку. Продолжая забавляться, он поднимал в небо тысячи и два видимых паутинок и лёгкой вуалью окутывал стыдливую наготу стройных лип. С трудом оторвав взгляд от осеннего городского пейзажа, Гардашев вынул из стены ю коробку, положил под язык крохотный леденец и, перейдя на тротуар, принялся размышлять. Итак, теперь совершенно ясно, что после того, как прогремел выстрел, тот, кто находился рядом с серпом-госяном, надел перчатки, либо пришёл в них и не стал снимать, включил лампу, взял со стола подписанное им прощальное письмо. Наложил его на другой лист с обращением ко мне и обвёл подпись. Сделать это было не трудно, поскольку бумага дешёвая, почтовая, с гербовой такой номер не пройдёт. Её ты и на солнце хорошо не просветишь. Затем он сунул послание в заготовленный ранее конверт и тут же оставил. Да, всё так вероятно и было. Экспертиза это непременно подтвердит. Письмо понадобилось для того, чтобы показать мотив самоубийства. Вот мол, смотрите, пообещал торговец, что застрелится и сдержал слово. Вообще-то слишком самоуверен. Неужели преступник посчитал, что я просто так сдамся? Скорее всего, он полагает, что доказать его вину будет невозможно. Да и в чём это самая вина заключается? В том, что он находился рядом с самоубийцей? Нет, конечно. Тогда зачем ему нужны были все эти приกดвления? Напрашивается вполне логичное объяснение. Он пытается отвести от себя подозрение в предумышленном смертоубийстве Терпогасяна, которое совершил. Другого объяснения быть не может. Но как он умудрился это сделать, если на правой руке покойного следы от порохового заряда? А может, он заставил его выстрелить в себя? Но как и почему? Неужели и впрямь идеальное преступление? Правнявшись с домом губернатора, Клим Пантелейевич потянул на себя ручку в одной двери и вошёл внутрь. Проследовав по длинному коридору, он остановился у кабинета с латунной табличкой, на которой красовалась надпись: Четвёртое отделение губернского правления. Статский советник фон Нотбек. Рядом сидел помощник и выстукивал на машинке. Завидев посетителя, он осведомился: "Позвольте узнать, сударь, по какому вы вопросу? По личному?" Как о вас доложить? Рдашев, присяжный поверенный окружного суда. Ах, да, простите, смутился секретарь. Я вас не узнал. У господина фон Надбека посетитель. Вам придётся немного подождать. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Адвокат плюхнулся на жёсткий кожаный диван и со скучающим видом принялся считать золотые лилии на потолке. Но не успел он дойти до 42-го цветка, как дверь распахнулась, и оттуда выскочил господин довольно высокого роста с бритым лицом. В руке он держал какой-то бланк с проступающей типографской надписью «Предписание». Молодой человек был настолько взволнован, что у него заметно подрагивали уголки губ. Он снял с вешалки плащ, перекинул через руку и хлопнул дверью. Помощник тут же сунул голову в кабинет начальника и сказал, и, обернувшись, пригласил Ордашева. Фон Нотбек поднялся из-за стола и шагнул навстречу посетителю. Длинные усы, напоминающие велосипедный руль, и вид с мундир со Станиславом придавали статскому советнику вид надменной авантажности, скрывающей его малый рост и худощавость. «Вот уж кого не ожидал увидеть!» Клим Пантелейевич, а вы, верно, опять выиграли какой-нибудь процесс? Протягивая руку, поинтересовался чиновник. Не совсем так, Альфред Людвигович. Меня только что допрашивали, и весьма вероятно попытаются обвинить в подстрекательстве к самоубийству Терпагосяна, отвечая на рукопожатие, объяснил присяжный поверенный. Неужто всё это из-за той грязной статейки в Ставропольском слове? Он указал на стул. Да, такова реакция судебной следственной власти. И каково их окончательное мнение? Пока размышляют. Ну, думаю, у них хватит благоразумия принять правильное решение. А если нет, что ж, придётся просветить начальство. Простите, а как фамилия следователя? Леечкин. Но не стоит беспокоиться. Да я, собственно, заглянул к вам совсем по-другому по поводу. Мне нужна небольшая консультация по геологии. А вы, насколько я помню, раньше срудились в Кавказском горном управлении, верно? Да, в Тбилиси. Ардашев открыл портфель и вынул тот самый кристаллообразный минерал зловещего красновато-оранжевого цвета, который ему дал на время Полиничк. Не подскажете, что это? Фон Нотбек покрутил камень и положил его на стул. Рассмотрев его со всех сторон, заключил. Это сфолерит, сульфид цинка. Его еще называют рубиновой обманкой. Название происходит от греческого слова, которое в переводе означает «обманчивый» или «вероломный». А из каких краев будет этот минерал? С Урала или местный? «Местный?» А что, в нашей губернии добывают цинк? Я имел в виду Кавказ. Одно далёшнее рудное месторождение, его начали разрабатывать ещё в 50-х годах прошлого века, находится в Тверской области, на реке Садон. И что там получают? Свинец, знаете ли, серебро, цинк, добытую руду измельчают и ещё «Шестьдесят верст везут телегами на Алагирский свинцово-серебряный завод близ Владикавказа». «Постойте», — опешил присяжный поверенный, — «а ведь господин Кампус хвалился в газетах, что его общество обнаружило залежи цинка всего в каких-то двухстах пятидесяти километрах от Ставрополя». «Кампус», — охотнул фон Нодвиг, — «он объявит все, что угодно, лишь бы спасти товарищество». Вы же видите, что нефти в Ставрополе нет. И вся эта поисковая лихорадка одна большая афера. Сколько я ни говорил об этом городскому главе, бесполезно. Никто меня и слушать не хочет. А тут ещё и самоубийство Терпагосяна. Ему, знаете ли, ничего не остаётся, как на смену нефти приподнести всем новость о несметных цинковых залежах. Не поверит в цинк, он заявит, что наткнулся на золотую жилу где-нибудь в медвежинском уезде. То есть вы считаете, что это маловероятно? Чиновник несколько задумался, а потом сказал: Если даже представить, что и в самом деле они там что-то нашли, то, во-первых, хотелось бы знать, где конкретно обнаруженные сражения. А во-вторых, какие на то имеются доказательства? Получается, что этот образец может быть позаимствован из Садонского родника? Очень не знаю, если может быть, хотя до меня доходили слухи о том, что в районе Эльбруса обнаруживали немало тиксонитов или порфероидов. Поймав на себя задачный взгляд присяжного поверенного, он пояснил: "Видите ли, в земной толще происходит разный процесс. Некоторые горные породы располагаясь в узких зонах вдоль тектонических нарушений, под воздействием надвигов и набросов переламываются, перетираются и появляются в горных выработках в виде угловатых обломков различной величины. Они подвергаются динамическим изменениям. Другие, находясь в твердом состоянии, под влиянием повышенных температур и давления, проходят процесс структурного и минерального преобразования, то есть испытывают пищевар. термальное воздействие. Вот в таких местах, а их на Кавказе немало, и могут отыскиваться рудные месторождения. Как, например, вот этот образец с флерит, ни что иной, как вид железной руды с примесями уже известных вам металлов. Если только представить, что господин Кампус и в самом деле отыскал новые месторождения цинка, то это, поверьте, принесет его товариществу несравненно больше прибыли, чем нефтяной фонтан на Соборной горе. Позвольте, выходит, что добыча цинка на Садонском руднике не покрывает всю потребность страны в этом металле? Что вы, фон Нотбек резко поднялся и заходил по комнате. Да это чайная ложка в море. Безусловно, это месторождение имеет огромное значение. Почти всё количество свинцово-цинковой руды, добываемой в стране, приходится на его долю. Но в российском масштабе это не более 3% всего потребляемого цинка и столько же свинца. Представляете? А всё остальное мы вынуждены завозить из-за границы. Без цинка невозможно получить высококачественную броню и выпускать аккумуляторные банки. А про свинец и серебро я вообще умолчу. Так что открытие нового свинцово-цинкового месторождения на Кавказе смогло бы существенно уменьшить нашу зависимость от Европы. Представляете, что означает для купца иметь гарантированные государственные закупки? Это миллионная прибыль. Уверен, случись это, и в мгновение ока появились бы и рудоплавильный завод, и новая ветка железной дороги. Ну что ж, благодарю вас за столь подробное объяснение. Ордашов поднялся, собираясь уходить, но вдруг оследемился. А что это за экзальтирование, господин? Выбежал из вашего кабинета. Ах, этот Белогласкин. Приехал к нам ещё в прошлом году. Нефть искать, знаете ли, собрался, а правила добычи не соблюдает. Зато гонору на целый придворный гвардейский полк. Ну да бог с ним. Послушайте, Клим Пантелеевич, а почему бы нам с вами не побродить с ружьишком? Хорошее дело. Давайте как-нибудь. Чиновник подошёл к столу и стал листать дневник. Это к пятницу. А, нет, приглашён Кусовским. Он поднял глаза. Кстати, мне говорили, что и вы тоже там будете. Это так? Да, собираемся один вечер пожуировать с жизнью. Присяжный поверенный сощурился с простодушным указсом. Замечательно. Слыхивал я, что вы большой мастер игры на бильярде. Скорее среднего уровня. Ладно, посмотрим. Фон Надбикс снова принялся перелистывать записи. А давайте я вам сам протелефонирую и мы договоримся. Прекрасно. А куда отправимся? В 20 верстах от города я построил небольшой дачный домик. Неподалёку есть река, озерцо, и там, знаете ли, полным-полно уток, а фазанов тьма темущей. Заодно и на Васили справим. Ну как? С удовольствием. Распрощавшись с фон Нотбиком, Клим Пантелейч вышел на улицу. Вверх по проспекту тащился водовоз. Из-под деревянной лохматой затычки не смелой струйкой бежала вода и падала на мостовую, оставляя позади телегий тонкий ручеёк, похожий на размотавшийся клубок шерстяных ниток. Глядя ему вслед, адвокат по дому Вот и у меня клубок, только запутанный. Преступник уверен, что он надёжно спрятал концы, и к тому не побоялся сделать мне вызов. Ну что ж, посмотрим.